Локация 16. Солнце. Станция «Салют». 2202 год. Громада дополнительного модуля мягко опустилась на купол станции. Из-под нее вверх выметнулись черные на фоне солнечного пламени клешни держателей. Вцепились в края линзы, форму которой копировал 40-метровый модуль, и прижали его к основной связке станции, состоящей из пяти других секций, соединенных шлюзами. Теперь весь комплекс напоминал ромашку, пестиком которой была обсерватория, накрытая последним модулем. Именно он, загримированный под нейтринный прожектор, и должен был стать порталом для спуска в недра Солнца термоядерного вируса, зародыша реакции превращения гелия в углерод. Так как основные запасы гелия занимали центральные области светила, портал должен был пробить все его слои тоннелем и приблизиться к ядру. После чего Рой обещал прислать по хронолинии сам зародыш, который и должен был послужить катализатором реакции. Малый зародыш уже был использован при эксперименте с возбуждением локального очага реакции под солнечным пятном, поэтому для запуска основного процесса горения гелия нужен был более мощный катализатор. Что это такое и как работает Улиулин не знал, ему это было безразлично. Рой обещал переселить часть человечества на другую планету, пусть и не золотой миллиард, а гораздо меньше, однако министра это не трогало. Он собирался стать императором переселенцев, используя их как рабов и слуг, остальные же должны были исчезнуть, как до них предки, мечтавшие о лучшей жизни. Однако лучшей жизни достойны далеко не все люди, а командовать ими должен один владыка. Таргитай, Амар, Юсуф, Улиулин. На всякий случай он решил проверить установленный нейтринный прожектор, операторы которого вот-вот должны были прибыть на станцию и посетил отсек. Внешний модуль действительно копировал форму таких же установок, используемых для просвечивания ядер планет и звезд. Но внутри находился не только излучатель нейтрина, но и кое-что посерьезней. Небольшой треугольный зал внутри модуля имел шесть кресел, вполне земных, похожих на ложементы космических операционных зон. А остальное, по мнению министра, не поддавалось осмыслению. Если в качестве операторов портала можно было представить людей, то что из себя представляло оборудование, понять оказалось невозможно. Стены зала напоминали песчаное дно озера, то и дело, передергиваемое изломами волн. Никакой аппаратуры или видеосистем на них не было а коридоры, проложенные по всему маховидному телу модуля, больше напоминали кишки, потрясаемые конвульсиями. Улиулин сильно удивился бы, узнай он, что материал портала лишь с виду похож на красный мох, на самом деле же это квантовая пена. Но таких подробностей Рой своему помощнику не давал. Достаточно было того, что добровольно пошедший на сделку с дьяволом человек поверил в блестящие перспективы стать единоличным властителем какого-то иного мира. При этом дураком Улиулин не был, обладая хитрым изворотливым умом и недюжиной хваткой. Только он и мог протащить через президента и Совет Безопасности идею установки над Солнцем, единого поста наблюдения и оперативного вмешательства в процессы типа корональных вспышек, грозящих убить все живое на Земле и на планетах Солнечной системы. Поэтому он и рассчитывал на главенствующую роль среди помощников Роя, зная, что тот опирается и на англосаксов, и на немцев, и на американцев, и на других предателей человечества. Убедившись в успешности процесса подключения отсеков к единой системе управления, Улиулин в хорошем расположении духа устроился в бытовом модуле станции, заказал яблочный сидр и вызвал своих главных исполнителей. Саит и Шагран прибыли на салют еще до установки модуля, но где они находились все это время после прибытия с земли, Улиулин не знал. Впрочем, деятельность Измов его не интересовала. Он никогда не спрашивал этих биомеханических постлюдей, чем они занимаются вне служебных дел и где отдыхают. На этот раз на ум пришло желание спросить, где болтались все утро, искали беглецов. Не моргнув глазом, ответил Саид, игравший в двойке роль старшего. Их отметила служба видеоконтроля Солнца Горска на Меркурии. «В таком случае, почему вы не мчитесь туда и не доставите их мне?» Осведомился Улиулин зловещим тоном. Саид моргнул. Это была его единственная эмоциональная реакция на все приказы шефа. «Мы подключили меркурианскую полицию. Скоро будем знать, куда беглецы направились». «Известно, что Меркурий они не покидали». «Немедленно отправляйтесь на Меркурий. Вопрос жизни и смерти. Если их первыми перехватят федералы, нам крышка!» Саид мигнул. «Нам сообщат. Немедленно, я сказал!» Улиулин побагровел. «Слушать не хочу. И чтобы никто не узнал о причинах бегства Дремовой, в руки федералов она попасть не должна». «Вообще-то бегство Дремовой — ваш прокол!» «Вон!» — заорал Улиулин не сдержавшись. Заметив обращенные к нему лица двух техников, завтракавших неподалеку, снизил тон. «Ты смеешь меня в чем-то обвинять, свинячий форм? Не справитесь, заменю обоих!» Саид посмотрел на приятеля, оба встали из-за стола и вышли. Улиулин вытер выступивший на лбу под ладонью, успокаиваясь. Он знал, что заменить Измов не сможет, несмотря на богатый выбор исполнителей министерских указов. Бывшие спецназовцы «Каскада» превосходили всех, не считая разве что боевых ботов-андроидов. Да и то их кондиции уступали последним ненамного. В ухе тренькнул сигнал вызова. «Минуту!» — отреагировал министр абоненту, увидев его позывной. Звонил связник Роя. «Подойду к терминалу». Остановившийся у стола официант, бот-андроид, конечно, принесший заказ, вопросительно посмотрел на него. И Улиулин, вставая, проворчал. «Принеси мне в каюту через пару минут». В своей каюте он включил защитника, вырубающего все виды прослушки, и включил персоник. Над столиком сформировался куб Виома, внутри которого появилась лысая голова Зевса. «Жду доклада», — проговорил он неожиданно жиденьким тенорком. Улюлин поморщился. Он до сих пор не знал, в кого внедрился посланец Роя, в какую важную персону, хотя подозревал, что это деятель каких-то земных властных структур. А так хотелось послать его подальше и потребовать прямую связь с боссом вечером. «Говорите сейчас», — потребовал Зевс. Улиулин внимательно присмотрелся к лицу греческого бога, но никакого сходства с известными функционерами земного правительства или союза наций ни в чертах лица, ни в мимике абонента не заметил. Мелькнула мысль, что Зевсом может быть только человек, ненавидящий людей, как соперников, так и соратников, даже если они были соотечественниками и братьями по крови. Таргита и сам являлся таким человеком, от чего относился к выбору Роя скептически. Катализ, комплекс, эм, нейтринный прожектор установлен, жду операторов. Они уже на борту станции. На борту? Неприятно удивился министр. Но здесь только бригада монтажников и дежурная смена солнечников. Зевс изобразил улыбку. Увидите. Улиулин мысленно обратился к Терафиму. «Кто прибыл на станцию из тех, кого я не знаю?» «Не слышал», — ответил секретарь. «Гуляют слухи, что на станцию прибудет десант федералов. Это все, что я знаю». «Кто из ученых дежурит по солнцу?» Их восемь человек. Старший — доктор Смоленский. Улиулин вернул улыбку собеседнику. «Феофан Смоленский!» Он главный оператор нейтринного, так сказать, прожектора. Вы проницательный герминистр, с хитрецой ухмыльнулся Зевс. Пробный запуск состоится через час. Можете поприсутствовать, хотя для вас это не обязательно. Что значит поприсутствовать? Возмутился Улиулин. Не я ли командую парадом, кстати, на российской станции, а не на ваших европейских забегаловках? «Командовать парадом?» — не понял и Роя. «Это из русской классики. И что значит «пробный запуск»?» «Систему надо откалибровать, чтобы ею можно было управлять напрямую из будущего. Сначала мы пробьем канал к ядру солнца, босс пошлет к нему инициатор реакции. «Но мне обещали прежде начать переселение!» Ваш сон не почешется, если не осознает прямой угрозы цивилизации. Для этого мы и должны начать первый этап. Нечто вроде солнцетрясения. Когда солнце выбросит серию вспышек, тогда и начнется переселение нужных людей. Эта фаза будет длиться примерно полгода. А потом Каталис выйдет на проектную мощность и... Зевс хрюкнул, примерно так же издавал смешки сам Улиулин расплываясь в брезгливой улыбке. «Случится взрыв сверхновой!» Сердце ёкнуло. Не от страха. Улиулин внезапно осознал масштаб запланированной трагедии. Впрочем, лично для него никакой трагедии не предвиделось. К моменту вспышки министр космостроя должен будет находиться далеко от России, Земли и Солнечной системы. «Жду прямых указаний», — сухо ответил Улиулин, подчеркнув слово «прямых». Зев сбросил словечко гер, а это могло означать, что он какая-то шишка на немецких землях, оставшихся в еврохалифате от Германии. Мелькнула идея поиздеваться над немцем. Не хотите присоединиться и посмотреть, как работает портал? Раздался тот же хрюкающий звук. Вальте, гер, министр, это не пивной бар, где можно удобно посидеть и выпить мекленбургского пивка. — Вам поручено, вы и старайтесь, чтобы все прошло без сучки на задворенках. — Что? — не понял Улиулин. — Я просто повторил вашу русскую приговорку. <г> — <wrinkles> рассмеялся. — Вообще-то она звучит не так. Без сучка и задоринки. Не вижу разницы. Русский язык дается не всем, — скривил губы Улиулин ощущая себя победителем в схватке за эрудицию, недоступную связнику Роя. «Учите наш язык! Пригодится!» «Не пригодится!» — пренебрежительно отмахнулся Зевс. «Почему? Через полгода ни русских, ни вообще людей не будет. Позвоните, когда экспериментальный запуск завершится!» Изображение греческого бога стало таять, но Улиулин воскликнул. «Подождите!» И лицо бога вернулось. «Вы в курсе, что на станции собирается с визитом делегация ФСБ?» «Кого?» «Федеральной службы безопасности!» «Вряд ли ваши федералы разбираются в конструкции нейтринного прожектора. При необходимости доктор Смоленский сумеет убедить их в правильности его применения. Да и вы поможете, замолвив пару словечек». «Замолвлю!» — усмехнулся Улиулин. Гер-канцлер. Брови Зевса взлетели на лоб, но компьютер уже выключил канал, и что он ответил на реплику министра осталось неизвестно. Настроение снова улучшилось. Глотнув из бутылочки в баре каюты черной смолы глюка, Улиулин направился в пост управления салюта. Смена наблюдателей за солнцем находилась там, и доктор Смоленский должен был распоряжаться запуском нейтринного излучателя оттуда.